Андрей в ничего не понимал. Мелькали какие-то термины, отцепки, ПЗ-81 и даже какие-то задние концы. Варя достала новую посуду, с помощью Кати и Мэри разложила по тарелкам шашлык. Он пока суд додела, подогревался в углу камина и томил всех своим ароматом. В каждую тарелку положили в качестве гарнира чудесным образом сохраненных с осени грибочков. Один только Настин, молодой человек, отказался от главного блюда. «Я мясо не ем», — безапелляционно заявил он. «А грибочков?» «И грибочков не ем». Даже Настя метнула на капризничавшего спутника уничижительный взгляд. Наконец все снова уселись. «Под горячее! Выпьем под горячее!» — донеслись возгласы. Хамич постучал вилкой по бокалу, поднялся, девушки сразу стихли, И патетики проговорил «Дорогие мои девушки, милые мои, Валя, легкий поклон в сторону хозяйки, Мэри, поклон, Настя, поклон и Катюша, я в небе давно, и при парашютах уже без малого сорок лет, и разные команды у меня были, были успешнее, чем вы». Были вообще чемпионы и СССР, и России, и Европы, и мира. Были, честно говоря, команды более яркие, более талантливые, прямо скажу, были. Фомич сделал тщательно продуманную паузу. Все молчали и неотрывно глядели на руководителя аэроклуба. Слышно было, как потрескивают поленья в камине. «Но не было, — продолжил Фомич, — «Не было у меня команды, которую я...» Снова пауза. «Председатель аэроклуба, обвел всех своих девочек взглядом, любил бы больше, чем вашу. Не было более любимой, не было более милой, не было более очаровательной, и это чистая правда». Девушки наперебой закричали «Ура!», выбежали из-за стола и бросились к Фомичу целоваться. Получилась такая веселая, влюбленная друг в друга куча мала. Андрей погрустнел. Что там его экзотический салат в сравнении с десятью тысячами прыжков по меча? Наконец девочки целовались, отчокались, расселись снова по местам и выпили. «Шашлык-то прелесть», — громко сказала Катя. «Да, удался». Настя постаралась. Андрей отвел от себя внимание. «А может, напротив привлек?» А мясо, высший класс и маринад, и повар, подхватила Мэри, глянув на Андрея таким многообещающим взглядом. А грибочки, чудо! воскликнула Настя. Сама собирала, откликнулась хозяйка. У нас тут роща грибная. Выйдешь в будний день утречком, когда все на работе, и через час готова корзинка. Все белые, один к одному. Давайте еще выпьем за кулинарию. И кулинаров предложила Мэри, опять сверкнув на Андрея особенным взглядом. Галантные мужчины снова наполнили рюмки бывшим спортсменкам. Чокнулись, выпили, принялись закусывать. Один только Настин Вовочка сидел по-прежнему, скрестив на груди руки над пустой тарелкой. За столом просидели еще долго, воздали дань и Валентинному холодцу, и салату оливье, и икре, и рыбе. Приговорили литровую бутыль мартини и бутылку водки. Девушки налегали на мартини, Фомич и дичку пили водку. Мэри принимала и тот, и другой напиток без особого разбора, и только в юноша пробавлялся минеральной водой. Вспоминали парашютные истории, травили байки, а помнишь, выбегали курить на крыльцо. Андрею порой надоедал девичьи гам. Он любил покой и одиночество. Тогда он выходил на улицу, прогуливался по участку, подбрасывал дровишек в баньку. Наконец, уже за полночь, решили идти париться. Сперва в баньку, стоявшую на отшибе, отправились Андрей с ломячом. Настин юноша париться наотрез отказался. Сухая парная раскалилась градусов до ста Сидели на нижней полке. Фомич только багровел и крякал. Тело его оказалось крепким, по-стариковски жилистым. Пересидеть его в парной дячков не мог. Вылетал из парной, бросался в снег. Фомич научил его париться дуплетом. Сперва сидишь в парной, сколько хватит мочи,